Глава первая, часть пятая. В бою танцующего меча и смертельных циркачей было преимущество в численности 10 против 40. Но удивительно было то, что довели именно авантюристы танцующего меча, которых было меньше. Командир группы охотников на единорогов Фант размахивал своим топором, и превосходящие его по численности мужчины не знали, что делать. Они наступали в десятиром, но он даже на шаг не сдвинулся. Очевидно, что все хотели избежать боя с сильнейшим мужчиной, но заместитель гильдии Краун не собирался отступать. Мерсельные циркачи славились своими боевыми умениями, поэтому не могли проиграть. И потому заинтересованность в бою была невысокой. Танцующий меч входил в десятку лучших гильдии Байлайры. Несмотря на подавляющее число противников, там были в основном кто-то уровня хулиганов, Потому авантюристы были не теми противниками, с кем они могли легко справиться. «Что вы делаете? Убейте их живее! Если окружите, преимущество будет за вами!» Ревел Краун. А люди в маскировке стали заходить в фланду за спину. Женщина-воин в легкой одежде Таумя спрыгнула с лошади, убила обоюдово острым кинжалом одного мужчину и увела его лошадь. «Молчи Таумя!» мне за что тут хвалить, они простые негодяи». «Ах ты!» Один из мужчин натянул тетиву и выстрелил Фанда. Тот присел, взмахнув топором и использовал спину убегавшего от страха противника вместо щита. Получивший спину спины стрелу противник упал с лошади. «В этом хаосе используют стрелковое оружие и плевать на товарищей, так они вообще всего боевого духа лишатся». Пант вздохнул и крикнул. «Будьте осторожнее, они даже через своих стрелять пытаются. Уже товарищу в спину стрелу засадили!» Он не своих товарищей извещал, рассказывал врагу о его же ошибке с целью деморализовать. И услышавшие его люди в маскировке старались больше не соваться вперед. Члены танцующего меча прекрасно работали в команде, защищая своего мага Рега. Они избавлялись от поступавших со всех сторон людей смертельных циркачей. Хоть и была разница в численности, с одной стороны была толпа, а с другой – опытные авантюристы. Среди танцующего меча не было серьезно раненых, а противник потерял уже восьмерых. Тут было дело не в разнице в силе, а в осознании и умении работать в команде. А вот противники шли ни о чем не думая. «Эй вы, хватит игр!» «Черт, вот же бесполезно!» Краун кусал свои ядовитые красные губы. Для него подчиненные были расходным материалом, которых он всегда мог заменить. У них была слишком большая разница в вере в свое руководство. «Просто смотреть будешь?» Один из авантюристов по имени Торг на лошади приблизился к Крауну и направил на него меч. «Недооценивать меня вздумал, сопляк!» На размалеванном лице появились морщины. Когда мужчина уставился на торка, он ударил мечом, а Краун исчез. Поэтому оружие поразило лишь воздух. «Где он?» Когда он сказал это, услышал, как кто-то приземлился. Обернувшись, он увидел Крауна, ставшего на заду лошади. «Думал, что сможешь поразить меня этим мечом?» «Думал я, как остальные?» «Наивно, наивно». «Сегодня ты вытянул короткую соломину». В левой руке Крауна мелькнул нож. Торг сразу же спрыгнул с лошади, но увидел порез у себя на бедре. Ах! Потеряв равновесие, он упал на землю, выпустил оружие и зажал ногу. «Куда тебя до старого лиса, дурак Левой рукой он играл с ножом, а правый швырнул нож в открывшегося противника. Краун был очень нескусен. Однако мы были слишком наивны. Так я вызову недовольство заказчика и главы. Надо вступить и думать, как можно отыграться. Краун цокнул языком и стал уезжать на лошади Торка. Видя его, остальные побежали вслед за ним. Таумя посмотрела на упавшего Торка, а потом прищурилась. «Не уйдут». Держа свой обоеду острый нож, она помчалась за Крауном. «Чертов клоун!» Один из амантюристов «Танцующего меча» выстрелил из большого лука в спину Крауна. Тот обернулся и отбил стрелу ножом. К этому моменту его догнала тауме и поразила коня в ногу. Прежде чем лошадь упала, Краун спрыгнул с нее. э вы, когда генерал бежит, могли бы и задержаться!» тауме направилась на лошади к Крауну, но, как и в случае с Торком, он отпрыгнул собираясь перебраться на коня женщины. Однако Краун облажался. Находясь в воздухе, он встретился глазами с Тауме. «А?» Когда он прыгнул, женщина тоже прыгнула. Ее нож достал Крауна. Он достал кинжал из рукава, чтобы отбиться. Металл столкнулся, разнося по округе эхо. Тауме развернула запястье и направил второе лезвие прямо в горло Крауна. Враг избежал первой атаки, а Таумя двигал рукой, нанося удар то верхним, то нижним лезвием, продолжая беспрерывно нападать. Краун как-то смог отбиться от её странного оружия, вот только перестал поспевать. тауме была лучшей в бою в воздухе. Краун не мог уклониться и получил неглубокий порез на щеке. «Так, первый порез!» «Чёртова сука!» Глаза Крауна стали красными от гнева. Он отбивался от атак женщины, ударил ее в бедро, а потом отступил. находившийся в воздухе Таумя приземлилась на ноги. «Неплохо». Краун с ненавистью смотрел на нее. И тут преследующий их авантюрист, танцующего меча Ботом, бросил в мужчину копье. В этот раз Краун тоже смог уклониться, но противниками были опытные авантюристы. Один против них он не выстоит. «Эй-эй, парни, вы что делаете?» Гневно закричала на подчинённых. Но на поле боя были лишь мертвые И Остались лишь восемь человек. Остальные либо погибли, либо сбежали. Вот ведь уроды! Готовься! Ботом развернул коня, снова собираясь атаковать Крауна. И тут издалека прилетела стрела. Она была направлена в Ботома. Что? Неужели ещё кто-то из смертельных циркачей? Говоря это... Ботом стал уходить влево, но за ним последовала следующая стрела. Она поразила его в горло. С удивлением на лице, Ботом выпустил копье и упал с лошади. Вторая была выпущена именно с расчетом на то, что противник уйдет от первой. Враг предсказал, как будет двигаться голова всадника, и выстрелил. На такое был не способен ни один нормальный человек. Когда победа была в руках, один из их товарищей погиб что потрясло членов танцующего меча. Среди шумевшей группы воцарилось молчание. Кто-то лишь позвал убитого. «Ботом?» Но этот хриплый голос унес ветер. «Попал! Попал!» Из места, откуда стреляли, появился красивый молодой мужчина с луком. У него были вьющие рыжие волосы. Сам он был в зеленой аристокритической одежде. Он ехал на прекрасном бледном коне. Мужчина напоминал принца, сошедшего с книжки. Ты ты еще кто такой? Даже спасенный крал не знал, кто это. Простой защитник слабых, вместо того, чтобы быть на стороне победителей, куда веселее изменить ситуацию на поле битвы, а потом получить благодарности за это, я все это просто обожаю. Он говорил, прищурившись и шутливо улыбаясь б, -б войны, Робин Гуд? Неужели ты вернулся в Балаеру?» Фант удивился, глядя в его лицо. Робин Гуд – авантюрист из Балаеры. Хоть он обладал отличными навыками, его стоило посадить в тюрьму за излишнюю любовь к сражениям и эгоистичные поступки. Его ждала смертная казнь, но мужчина отлично умел заговаривать зубы, потому ускользнул от охранников и сбежал. Ему нравилось сражение, и находился он на стороне проигравших, Если даже на поле боя, сражение шло на равных, он просто подбрасывал монетку. Благодаря способностям он много чего мог достичь, но из-за всех инцидентов его ждала тюрьма, а потом уценили его низко. Он помогал по прихоти, правда ему было неинтересно, если ничего не происходило. Тогда мужчина подговаривал аристократов, торговцев и незаконные гильдии на конфликт. В отличие от других авантюристов, ему было главное жить так, как ему больше всего нравится. Такие слухи ходили. «Клоуны, я, Рубин Гуд, помогу вам плевать на сбежавших слабаков. Теперь я возьму командование. Не смейте сбегать, сражайтесь, ревите, мы вместе напьемся нектаром победы!»